Но Роджеро почти не обратил внимания на это предупреждение. Он также свиделся с прелестной Альциной и, пораженный ее красотой, позволил себя увести в ее замок со стенами из золота и колоннами из алмазов. Прожил он с красавицей много дней. Потом надоел ей и был превращен в мирту. Но так как он обладал знанием белой магии, которая сильнее черной, то освободил не только себя, но и всех остальных, отомстив таким образом Альцине за ее вероломство. Будучи главным образом символом любви, Мирта служила, однако, у греков и символом мрачной потусторонней жизни. Из древних мифов известно, что похищенная Аидом дочь Деметры Персифона оказалась в мрачном царстве теней, украшенном богатой растительностью, среди которой Мирта играла главную роль.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 Здесь бродят они по таинственно скрытым тропам, поросшим густым миртовым лесом. Мирта, являясь символом покоя и наслаждений, считалась вместе с тем растением смерти и украшала собой у древних греков могилы. Особенно же усердно обсаживали ею могилы самых дорогих покойников, веря, что она будет сопутствовать им в царстве теней. Вера в эту связь была так велика, что в трагедии Еврипида Электра мы видим, что всякий, кто хотел служить свидетелем на суде против умершего, должен был предварительно отправиться на его могилу и возложить на нее миртовую ветвь в знак того, что он будет говорить на суде лишь одну правду. От древних греков культ мирты перешел и к древним римлянам. Эрато, муза эротической поэзии, носила миртовый венок, Таким же венком была украшенный глава бога брака Гименея, которого всегда изображали в виде прелестного юноши с зажженным факелом в руке. Однако на алтарь покровительницы женщин Бона-Деа, добрая богиня, при служении которой не должен был присутствовать ни один мужчина, возлагать мир, то было строго воспрещено, так как это растение, по мнению римлян, представляло собой символ чувственного наслаждения, представителями которого были Амур и Венера. Полагали, что и сама Мирта обладает возбуждающим действием, вследствие чего она будто бы и была посвящена этим божествам. По этой же причине римские подруги Веселья, Гетеры, в день празднования весеннего праздника Венеры, Эрицины, увенчивали ее статую Миртами и розами. Моля даровать им искусство нравится. Не пропускали этого месяца также благородные римлянки, Выкупавшись в апреле под миртовыми деревьями и украсив себя их ветвями, они шли принести жертву Венере, моля сохранить им подольше их молодости красоту. Обычай, подобный этому, сохранился до сих пор в Италии, где часто женщины с той же целью подливают в ванну миртовую эссенцию. Говорят, что такими ваннами не пренебрегают даже мужчины. Миртовая вода, известная под названием «э «Данж», ангельская вода, в больших количествах использовалась в Италии и Греции. Кроме того, добываемое из листьев растения эфирное летучее масло употреблялось в древности как раздражающее кожу средство. Из сока же раздавленных плодов, смешанного со спиртом, получалась маслянистая жидкость, которая считалась у великих искусниц, нравится средством, придающим коже красоту и свежесть. Помимо этого косметического значения, мир-то в древности имел еще и некоторое медицинское значение так винный настой из плодов считался эликсиром здоровья, бодрости, и им лечились обычно в надежде на восстановление сил и возвращение здоровья раненые воины. Кроме того, еще не распустившиеся ароматичные бутоны цветов мирты употреблялись древними при изготовлении лекарства для желудка. Семена плодов мирты часто употребляются в Тоскане, Италия, вместо корицы, с которой они имеют некоторое по вкусу сходство.